Глава 39. Вернее, успела лишь чуть взвизгнуть, и мне тут же закрыли рот ладонью. А зарать было чего, потому как первое, что увидела, это жуткая гигантская змея. Только потом я поняла, что на самом деле мой взгляд напоролся не на огромного питона или еще кого похуже, а на хвост нага. «Простите, я не хотел вас разбудить». «Виновата», — произнес жутко смущенный Хитос. «Мать твою!» — пробурчала я, в груди все еще бешено стучало. «Так и от разрыва сердца умереть недолго. Что ж ты человеком-то прийти не мог?» «Извини, пожалуйста», — повторил в конец расстроенный Наг. «Ладно, только больше так не делай», — смягчилась я. «Понимаешь, я змей дико боюсь. А тут тебя-то я сразу не заметила, лишь твой хвост. Но и узрев змеищу такого размера, чуть с ума со страху не сошла». Спросона, конечно, не сообразила, что настоящей змеи здесь взяться неоткуда. «Лана, прости, про твою змеебоязнь я не знал. В третий раз повинился Хитас. Просто на хвосте мы передвигаемся тише, вот я и...» «Проехали», — улыбнулась я ему ободряюще. Уже стыдно стало смотреть, как он переживает. «Ты зачем пришел-то?» — спросил Кирилл, когда мы с Нагом, наконец, закончили объясняться. Собирался просто положить тебе рядом с подушкой вот это. Ты бы сам увидел, когда проснулся. Хитос достал из кармана что-то серебряное и протянул оборотню. И я так и обалдела. Это определенно был очередной ключ от Волла. Снова пентаграмма, снова из чистого серебра. В середину звезды украшал какой-то темно-красный камень. И, очевидно, это был именно Накский амулет, потому что звезду обвивала элегантная серебряная жезмейка. «Спасибо», — вымолвил не менее ошарашенный Кирилл. «Ты ведь это просил меня достать?» — уточнил Наг утвердительным тоном. «Да, правда, я так понял, что ты вовсе не знаешь о существовании копий». «До сегодняшней ночи ни малейшего понятия не имел», — улыбнулся Хитос. Но так уж вышло, что я видел тебя там, в коридоре, на нашем этаже. И догадался, что ты там делал. Мы, видишь ли, тоже умеем передвигаться бесшумно, по крайней мере, на хвосте. А никого потревожить среди ночи я не хотел, вот ты меня и не услышал. Что тебя вообще принесло туда в столь неурочный час? Полюбопытствовал оборотень. Ты же вроде теперь опять у Лизанны живёшь. Да, ну я приготовил для Хонора кое-какой подарок. Принялся рассказывать нагг. И чтобы он сразу с утра его увидел, решил сходить за ним, коль уж всё равно проснулся. Спустился по лестнице. А тут ты стоишь посреди коридора и что-то магичишь. Извини, мне любопытно стало, но я недолго думая прикрылся защитным пологом. В общем, я видел, как ты нашёл то, что искал. И энергетику нашего амулета почувствовал. Правда, она исчезла, едва ты оборвал связь со своим ключом. Но я чётко запомнил место, откуда она исходила. А как только ты ушёл, направился прямиком туда. «Фокнис — мой друг. Не переживайте, он не проболтается. Короче говоря, я разбудил его, однако о ключе в своих покоях он тоже ничего не знал, и мы стали искать тайник. Однако почуять упорно ничего не могли, сколько ни старались. Хорошо, что я уже знал, где он находится». «Видимо, на нем стояла защита конкретно от нагов», — вставил Кирилл. «Иначе бы вы давно его обнаружили». Именно так я случайно и нашел оборотнический амулет. По всей вероятности, тот, кто прятал копии ключей, на визиты оборотни в замок никак не рассчитывал. «Да, очевидно», — согласился Хитас. «В общем, как только мы, наконец, вскрыли тайник, я решил сразу отнести находку тебе». «А ты, значит, обнаружил первый ключ совершенно случайно и стал на удачу искать остальные?» — поинтересовался он. Но ну, вообще о существовании второго комплекта я знал. Копии ведь изготовили не на Соктаве. А вот что их не уничтожили еще 300 лет назад, признаться, был удивлен. Но не уничтожили, и замечательно. Домой, знаешь ли, очень хочется. А с просьбой воспользоваться оригиналами нас послали далеко и надолго. «То есть вам не хватало лишь этого ключа?» спросил Наг. «Нет, пока у нас есть только четыре, вместе с твоим». уточнил Кир. «Вот как», — протянул Хитос, о чем-то задумавшись. «А хочешь, я тоже поищу остальные, с помощью нашего. Как ты это делаешь, вроде понял. Моим передвижением по замку точно никто не удивится, в какое бы странное место меня не занесло. Да и следить за мной никому в голову не придет». «Поищи», — обрадовался предложению помощи оборотень, возвращая амулет Нагу. Главное, получше скрывай этот, чтобы драконы его не почуяли. — Само собой, — кивнул тот. — Оба чердака и этаж драконов я уже обследовал. — Ладно, пойду я, а то Лизанна меня, наверное, уже потеряла, — сказал Наг. — Простите, что помешал спать. — Оно того стоило, — улыбнулся Кирилл. — Еще раз спасибо. — Пожалуйста, рад тоже помочь вам. — Хитос, один вопрос, — задержала Нага я. Сколько у Соктавы лун? Две. Правда, они не всегда видны на небе вместе, — ответил тот. У Земли одна луна, а у Соктавы две. Но как же такое возможно? Задумалась вслух я, когда Наг ушел. Так планеты-то разные. Чего же удивительного? Подмигнул мне Кирилл. Разные? То есть это не какая-то параллельная реальность на нашей же Земле? Распахнула я глаза во всю ширь. «Нет», — помотал головой мужчина. «И где же в космосе находится эта сактава?» — спросила я. «Без понятия», — пожал он плечами. «Но разве вообще могут в какое-то время соприкасаться две планеты, да еще так, чтобы вторую никто в глаза не видел? Лично у меня такой поворот в мозгу вообще не укладывался». Кирилл снова пожал плечами с улыбкой. И тем не менее факт остаётся фактом. Сейчас постараюсь повторить тебе объяснение, некогда слышанное от одного дракона с Лорвиларры. Лучше них в этом вряд ли кто-нибудь что-то понимает. Хотя, конечно, можешь ещё спросить мнение возле Сара. Наверняка у него тоже имеется какая-то теория, раз уж они сумели вовсе запереть порталы. Мне бы, признаться, было любопытно её услышать. Но только не от него самого. Оборотень криво ухмыльнулся. Вот и мне совершенно не хочется быть все-таки придушенной. Я непроизвольно потерла шею. Так что давай излагай версию своего Ларвеларца. Что касается соктавы? ясно одно. Она расположена даже не в Солнечной системе. Уже хотя бы потому, что других обитаемых планет у нас нет. Быть может, лететь до нее, скажем, на звездолете и вовсе много-много световых лет. Это в нашем упорядоченном пространстве». Однако в пространстве хаоса одни миры соприкасаются с другими. Именно в точках их соприкосновения открываются порталы. Поскольку в хаосе материя не имеет постоянной формы, миры не ощущают столкновения друг с другом, а успешно существуют одновременно в одном и том же месте. Впрочем, что касается хаоса, наверное, правильнее было бы говорить даже не о самих планетах, а об их энергетических проекциях, пересечением проекций и создает порталы, а когда они расходятся, портал закрывается. Офигеть! Только и смогла вымолвить я. В общем-то теория выглядит логичной, вот еще бы понять, что за пространство хаоса и где находится оно. Да подлинно о нем ничего не известно. в нем уж точно никто никогда не бывал. и вряд ли там вообще возможно выжить существуя из упорядоченного. Так что все сведения о нем исключительно умозрительные. Но думаю, что как раз оно и является неким параллельным пространством. «У меня сейчас ум за разум заедет», — честно призналась я, потряся головой. «А ты абсолютно уверен, что Соктава — это не Земля?» — решила все-таки спросить. «Уверен», — улыбнулся мужчина. «Взять хотя бы тот же рельеф, он же не совпадает». Но здесь, да, это не так заметно. А, например, на Альтеране портал на Нирану расположен на крайнем севере, аж за полуостровом, уже над водой. Поэтому перейти через него можно, лишь когда океан замерзает. Однако на Ниране, вокруг портала, простирается бескрайняя суша. Ну и те же две луны. Откуда бы возле Земли вдруг бралась вторая? Кстати, хоть сутки у нас с октавой и практически равные, «Длительность года-то не совпадает. Привел он уже третий по счету аргумент. И у меня тут же родился новый вопрос. Но если так, как же тогда портал открывается раз в полгода? Ведь на Земле и на Соктаве это получается разное количество суток». «Правильно», — кивнул Кирилл, — «имеются в виду Соктавские полгода. Периодичность работы портала вообще всегда четко соблюдается именно в старшем из миров». С октавы мир высшего порядка. Земля же, как я тебе уже говорил, относится к числу простых. Поэтому ориентируемся на старшего брата. То же самое и с альтераном, ибо это серединный мир. А вот если речь о равных мирах, тогда с периодичностью уже начинаются сложности. Например, работа портала между альтераном и контуиром определяется совпадением полнолуний всех трех лун обоих миров. «Господи, сколько же этих порталов всего?» — простонала я. «Такое ощущение, что как дырок в швейцарском сыре». «Да нет, не преувеличивай», — засмеялся оборотень. «На Альтеране пять порталов, на Земле вроде бы только четыре. Причем, где расположен четвертый, я не имею ни малейшего представления. Лишь слышал о его наличии от Инри». «А это еще кто?» — опишула я. Дракон Слорвелары. Вот они очень любят межмировые путешествия и обладают сведениями о куче порталов в самых разных мирах. Если между соседними проход в данный момент закрыт, кажется, они почти всегда знают, как попасть в нужный через энное количество других миров. В общем, как для бешеной собаки семь верст не крюк, так и для драконов десяток миров тоже не крюк. Хохотнул оборотень. Впрочем, с их-то мобильностью это неудивительно. а вот ты попробуй пересечь несколько миров хотя бы верхом. — Да уж, — вздохнула я, невольно представив себе тяготы такого пути. — Интересно, а с какой скоростью они летают? Стало мне вдруг любопытно. Если сравнивать с самолетом, например. — Самолеты тоже разные бывают, — резонно заметил Кирилл. Но могу сказать, что из Москвы в ту же Америку, к примеру, На драконе попадешь быстрее, чем на самолете. Да ладно, в шоке захлопала я глазами, признаться даже не очень поверив. Серьезно, тем не менее, подтвердил он. Скорость драконы, может, развивают и меньшую, нежели крылатые машины. Зато в полете сворачивают пространство, чем изрядно сокращают расстояние. Ну надо же, поразилась в очередной раз. Мы вообще спать будем или как? Вдруг спросил Лисовский. «Да уж, выспаться сегодня явно не сложилось. Даже не знаю, что-то сна у меня уже не в одном глазу, призналась честно». «Тогда...» Хитро сверкнув глазами, мужчина потянулся к моим губам. И тут в дверь закономерно постучали. «Да что ж за проклятие-то! Прекратится этот проходной двор хоть когда-нибудь!» значит точно не гирзал и не возлесар войдите неохотно отозвался кирир. На пороге возник хиитто. «Извините, если помешал Гирзл приглашает вас на завтрак гарантирует что нежданных явлений возлессара не будет. Черт хоть так хоть эдак но побыть наедине он нам опять не дает. Надо идти вздохнул Кирилл. Точно, иначе сам сюда припреется. И тут у меня похлодел в груди «Мать вашу, а вдруг ящер догадается, почует как-нибудь, что между нами было ночью, а точнее уже утром, как пить дать взбеситься?»